2866 год от Великого Исхода, первый день Месяца Лебедя. Арция, Лесной Тракт. Обстоятельность, неторопливость и еще раз обстоятельность – вот что было девизом достопочтенного Флоримона Регога. Именно поэтому ему, не отличающемуся ни богатырской силой, ни лихостью, удалось сколотить и удержать в руках отряд молодцев, известный по обе стороны эскотской границы. Люди Флоримона всегда имели деньги и не имели неприятностей. Вояки накрепко уверовали в счастливую звезду своего худосочного предводителя и с готовностью отправились вместе с ним на службу королеве Агнесси, а вернее Жану Фарбье. Посланник временчика разыскал Регога через трактирщика приграничной деревни, снабжавшего банду Флоримона Элем и новостями. Разбойничий вожак пришел навстречу, выслушал предложение и сделал вывод, что это именно то, что нужно. Жизнь разбойника опасна. Недаром сказано, что, как веревочке не виться, рано или поздно она совьется в петлю. Достаточно эскотским и фронтерским баронам прекратить грызню и заняться очисткой пригранича от рыцарей большой дороги и разбойникам при всей их тароватости и непродержаться и года. Достаточно вспомнить Тагаре. А тут вольготно жизнь в столице, денежки из казны, прощение старых провидностей. Разумеется, Флоримон понимал, что это не за красивые глаза и что им придется выполнять довольно-таки скользкие поручения, но это его не смущало. Он был мужчиной обстоятельным и дальновидным и не сомневался, что справится. Так и вышло. Святой Дух, даром что кошачье отродье, оценил таланты Гога и новая жизнь потекла как по маслу. Не прошло и полугода, как привыкшие спать на земле у костра молодцы превратились в заправских горожан. Толстопузый Жак заделался щеголем и юбочником. В Люсьене проснулась страсть к петушиным боям, а Нуэль и Тома стали копить деньги, один на трактир, другой на ловчонку заморских товаров. Но все они были готовы собраться по первому слову своего вожака, так как понимали, что за сытую вольготную жизнь нужно платить. Поручение, полученное Флоримоном на прошлой кварте, было шестым по счету и самым сложным. Впрочем, денег за него обещали столько, что Регок даже засомневался, не ослышался ли он. 200 ауров каждому, за полученную в деле рану еще по 50, а за тяжелую аж сотня. Если кого убьют, его деньги на усмотрение вожака, а сам Флоримон унес из дворца 2000 и еще столько же его ждет в случае удачи. За такие деньги эскотец убил бы самого святого расти не то что герцога Тагаре. Однако даром ничего не дается, наемник понимал, что добыча им выпала непростая, к тому же провернуть дельце нужно так, чтобы комар носа не подточил. Все должно быть списано на разбойников, придется оставить в живых нескольких свидетелей нападения, которые подтвердят, что всему виной грабители из большой дороги. Лучше всего, если герцог будет убит шальной пулей. Ни в коем случае не должны догадаться, кто был истинной целью нападающих, а поэтому вещи убитых нужно вслучить известным скупщикам краденого, чтобы ищейки Обена или горро их обнаружили. Сами же убийцы должны исчезнуть, якобы со страху, когда поймут, на кого напали. Флоримон думал два дня и, кажется, не упустил ничего. Только бы Тегере проехал именно там, где его ждали. Ему сказали, что с герцогом будет не более двух дюжин воинов. У Регога было раз в шесть больше. Исход очевиден, но предусмотрительный Флоримон не успокоился, пока не облазил дорогу между Лагой и Мунтом вдоль и поперек, выбрав четыре подходящих для засады места. Главное, чтобы отряд задержался в пути до вечера. Это можно сделать, обрушив на выбор один из четырех мостиков через речонки с топкими берегами. Люди Регога без возражений принялись подпиливать опоры. Они достаточно знали своего вожака, чтобы понять, Он ничего не делает зря, и лучше потратить полдня на грязную работу, чем сложить голову или упустить добычу. Убедившись, что все в порядке, Флоримон приказал разбить лагерь. Кто его знает, сколько им предстоит ждать, не сидеть же под открытым небом и без горячей пищи. Все, что от него зависело, охотник сделал. Теперь дело было за добычей.